Глава третья. Конец отдыха. Эспер Белый пытался дышать в такт легкому ветерку, резвящемуся среди деревьев, притворившись камнем и следя за приближающимся чудовищем. Пока зверь был только неясным силуэтом, раза в два больше лошади, пробирающимся между тонкими стволами осин, Но он источал запах осенних листьев, хотя была середина лета. А когда глаза его сверкали, точно синие молнии в ветвях деревьев, Эспер чувствовал, что его кровь наполнена ядом. Его это не удивило. Теперь мир состоял из чудовища, он уже со многими из них успел сразиться. Проклятие, он даже встретился с их матерью. Несколько особенно смелых соек принялись громко ругаться, увидев чудовище. Но остальные птицы смолкли, потому что были не такими слепыми, глупыми и храбрыми, как сойки. «Может, он просто пройдет мимо?» — подумал Эспер. «Может, просто пройдет?» Самое ужасное заключалось в том, что он очень устал. У него болела нога и соднила в легких. Мышцы ослабли, а перед глазами все плыло. Он провел здесь половину колокола, да и не особенно сильно напрягался, не больше, чем ребенок, спящий днем. Всего лишь сидел и смотрел на лук. «Проходи». — подумал он. — Мне все равно, кто ты такой и куда направляешься. Просто пройди мимо. Но, разумеется, чудовище не прошло мимо. Эспер услышал, как оно замерло и принюхалось, а в следующее мгновение его глаза вспыхнули. Оно вышло из-под деревьев и шагнуло в сторону Эспера, прячущегося в небольшой рощице. — Привет, красавчик. — пробормотал он, Быстро воткнув в мягкую землю перед собой последние четыре стрелы. Теперь уже не было никакого смысла изображать камень. Такого зверя ему еще не приходилось видеть. Издалека он напоминал быка, скрещенного с ежом. Все его тело щетинилось костяными иглами, на груди перекатывались массивные мышцы, могучие передние ноги чуть не вдвое длиннее задних. У него была могучая башка с торчащим рогом. Все вместе ужасно напоминало на ковальню, и глаза, глубоко утопленные в костяной пластине. Эспер не имел ни малейшего представления, как оно называется. Кроме глаз, он не видел у зверя ни одного уязвимого места. Чудовище взвыло, и Эспер успел заметить острые зубы. Неужели все садмари — хищники Ему еще не довелось встречать других? «У тебя симпатичные детки, сармвудская колдунья!» — проворчал он. И тут чудовище бросилось на него. Первая стрела отскочила от бронированного черепа, вторая тоже, третья угодила в глазницу. Точнее, Эсперу так показалось, потому что в следующее мгновение она упала на землю, а глаз уцелел. Чудовище оказалось быстрым, к тому же значительно крупнее, чем показалось Эсперу сначала. Оно снова взревело да так громко, что заложило уши. У Эспера оставалось время для еще одной стрелы, но, выпустив ее, он сразу понял, что она улетела далеко в сторону. Чудовище побежало быстрее, готовясь к последнему прыжку, присело на задние лапы, вздыбив передние, отчего стало ужасно похоже на человека, и потянулось к Эсперу. И тут под ним разверзлась земля, и чудовище завопило от удивления и ярости, упав на острые колья с высоты четырех королевских ярдов. Над головой Эспера что-то щелкнуло, освободило заостренное бревно, подвешенное над ямой. Он не видел, как оно ударило зверя, но услышал звук падения. Эспер с облегчением выдохнул, но уже в следующее мгновение массивная лапа, на самом деле скорее рука с толстыми пальцами, ухватилась за край ямы. Эспер, опираясь на свой лук, метнулся назад к дереву. Тут появилась вторая лапа, а за ней голова. Он увидел отдаленное сходство с Суттином, с которым ему как-то раз пришлось сразиться, но если это чудовище и умело разговаривать, оно предпочитало помалкивать. Оно напряглось, и, не обращая внимания на кровь, текущую из ноздрей, начало выбираться наружу. "Лешь я!» — рявкнул Эспер. «Я здесь!» Услышал он и почувствовал новый порыв ветра, когда второе бревно пронеслось мимо, направленное чуть выше ловушки. Оно ударило прямо в рог зверя, вогнав его в череп, и он снова свалился в яму. Эспер повернулся, услышав тихие шаги лешьи. Из-под широкополой шляпы на него внимательно смотрели фиалковые глаза. «С тобой все в порядке?» — спросила она своим певучим голосом. «Не хуже, чем утром», — ответил он, — «если не считать унижения, которое я испытал, превратившись в наживку». Она пожала плечами. «Тебе следовало подумать об этом, когда ты ломал ногу». Она подошла к яме, и Эспер, прихрамывая, присоединился к ней, стараясь заглянуть внутрь. Чудовище еще не понимало, что ему пришел конец. Его бока продолжали вздыматься, Задние лапы подергивались, но голова была расколота точно яйцо, и Эспер решил, что оно недолго протянет. Ну и как ради всех святых мы его назовем? проворчал он. Я помню истории про похожие существа, ответила Лешья. Мне кажется, их называли мертисвер. Это слово из языка Скослоев. Я не могу произнести его имя на языке Скослоев, сказала она. «Несмотря на то, что ты одна из них», — проговорил он. «Я родилась в этом облике и с этим языком», — сказала она. «Я же говорила тебе, что никогда не слышала языка скослоев». «Ага, не стал спорить Эспер. Ты мне говорила». Он снова посмотрел на умирающее чудовище и потер щетину на подбородке. «Ну, думаю, это Монтикора», — задумчиво сказал он. — Ничем не хуже любого другого имени, — заметила она. — Ладно. По-моему, нам пора отдохнуть. — Я не устал, — заявил Эспер. — Все равно здесь нам больше нечего делать. Пройдет несколько дней, прежде чем яд рассеется, даже если пойдет дождь. — Угу, — проворчал Эспер. — Давай, пошли. Он повесил лук на спину... Я огляделся в поисках своего костыля, но в следующее мгновение увидел, что Лешья протягивает его ему. Он молча его взял, и они пошли назад между деревьями. Идти стало тяжелее, когда склон стал круче, и они двинулись в обход по неуклонно уходящей вверх дорожке. Наконец она привела их на уступ, с которого открывался прекрасный вид на луг и лес внизу. С другой стороны находилась глубокая пропасть — а за ней на фоне синего неба высились горы с белыми шапками. Горизонт на западе тоже украшали высокие пики гор. Уступ с одной стороны защищала пропасть, кроме того, отсюда был хороший обзор на многие лиги окрест. и они могли вовремя выследить приближающихся монстров. Вот почему и выбрала это место для убежища. Сначала это был шалаш из веток, но теперь он превратился в удобную маленькую хижину с крышей из березовой коры. Эспер не помнил, как она ее строила. Он находился в стране Черной Мэри, время от времени приходя в себя, а потом снова погружаясь в туманный мир более диковинных образов. Это продолжалось три месяца. Когда лихорадка наконец отступила, он чувствовал себя таким слабым, что даже если бы нога у него не была сломана, он не смог бы ходить. Лешья ухаживала за ним, строила ловушки, сражалась с чудовищами, появлявшимися все чаще. Подъем лишил его остатков силы, он сел на бревно, глядя на долину внизу. Пора уходить, сказал он. Ты еще не готов к путешествию? Заявила Лешья и принялась ворошить палкой утренний костер в поисках тлеющих углей. Я готов, возразил он. Я так не думаю. Ты подняла меня, когда рубцы еще не затянулись, заметил Эспер. Сейчас мне уже намного лучше. «Ты задыхаешься после короткой прогулки», — сказала ему Сэфри. «Так и раньше было?» «Мне еще никогда не приходилось пролежать четыре месяца», — ответил Эспер. «Но я не могу больше терять время». «Ты так сильно ее любишь?» — едва заметно улыбнувшись, спросил Леший. «Тебя это не касается», — возмутился он. «Если мы сейчас уйдем, мы оба можем погибнуть». Значит, это меня касается. Да, я хочу найти винную Эхока, но дело не только в них. У меня есть обязанности. Перед кем? Перед девочкой королевой Энни. Я не имею ни малейшего понятия, жива ли она. И кто сейчас сидит на троне кротении? Эспер, терновый король мертв. Больше никто не может контролировать Седмари. Их с каждым днем становится все больше. Да. И то, что мы сидим здесь и убиваем их по одному, не поможет. А что, по-твоему, поможет? Не знаю. Я думал, что смогу вернуться туда, где он спит, и что-нибудь узнать. Саич Егор, отсюда Орлу лететь двадцать ликом, и с тобой не Орлы? Она прищурилась. У тебя есть какая-то особая причина туда идти? Нет. Нет. Она вздохнула. Я знаю тебя, Эспер Белый. Просто ты хочешь умереть, сражаясь за королевский лес. А этот недостаточно для тебя хорош. Он не Эспер замолчал. Не мой, безмолвно договорил он, представив себе громадные железные дубы своей юности, гниющие и превращающиеся в вонючую слизь резвые ручьи, затопленные смертью, долины, заросшие сорняками, задушенные черными колючками. Хочет ли он на самом деле все это увидеть? — Ты меня искала, — сказал он. — Много месяцев назад. Ты сказала, что тобой движет долг, о котором забыли другие сефри. Что это за долг? Она нашла несколько углей и принялась их раздувать. Добавила к ним несколько веток из кучи, сложенной рядом с костром, и в воздух поднялся аромат ореха и можжевельника. «Я не знаю», — проговорила она. «Не знаю, могу ли сказать тебе об этом». «Я уже знаю, кто на самом деле ты и твои соплеменники. Разве после этого есть еще какой-нибудь секрет, который стоит хранить?» «Я сказала тебе, что не уверен. Я пытаюсь принять решение». «Ладно, хорошо. Отыщи меня, когда решишь». «Ты даже не знаешь, где мы находимся», — сказала Лешья. «Ну, думаю, если я буду идти на юг, рано или поздно я выйду к какому-нибудь месту, которое знаю», — ответил он. «Нам повезло, что я вспомнила про это место», — сказала она. «Иначе нас бы давно поймали». «Кто? Фент?» «И его люди». «Твои люди!» Она молча кивнула. «Ну, я уверен, что они уже перестали нас искать», — проговорил он. «Сомневаюсь», — возразила она. «Ты был Стерновым королем, когда он умер. Он мог что-то тебе сказать?» «В каком смысле?» «Насколько мне известно, он не умел говорить». «Но это не значит, что он тебе ничего не сказал». Эспер вспомнил потрясший его во дворот образов, возникших, когда Терновый король умер. «Угу», — проговорил он. «Но если он и сказал мне что-то, мне это неизвестно». «Пока неизвестно». «Проклятие!» — проворчал он. «Эспер, сейчас ты, возможно, самый важный человек в мире. Может быть, только ты и в состоянии остановить то, что происходит. Спасти королевский лес» если это единственное, что имеет для тебя значение. «Именно по этой причине мы здесь остаемся? Ты рассчитываешь, что меня посетит какое-нибудь священное озарение?» «Мне больше не на что надеяться. Именно по этой причине я старался уберечь тебя от опасностей». Он взглянул на нее. «Это тебе удалось», — сказал он. И «Я благодарен, но тебе нет нужды оставаться со мной». «Я уже достаточно силен». «Ты сам знаешь, что это не так». «А ты сама знаешь, что я не стану сильнее сидя здесь», — возразил он. «Если ты считаешь, что я такая важная персона, думаю, ты можешь пойти со мной, но я ухожу». Она развела огонь. «На ужин у нас кролик», — сказала она. Лешь я». «Еще четыре дня», — вздохнув, проговорила она. «Почему?» Ты будешь на четыре дня сильнее, а луна станет темной. Думаю, нам это пригодится. Эспер кивнул и посмотрел на восток, а затем показал на почти невидимый крутой склон, который скрывался за уступом. — Это перевал, по которому мы пришли? — спросил он. Она кивнула. — Так я и думал. — Это единственный путь сюда и отсюда, если ты не птица или не горный олень. Он кивнул и прищурился. «Возможно, у нас не будет четырех дней», — заметил он. «Елшвик», — прорычала Леше. Эспер не понял, что она сказала, но догадался, что имела в виду.